Скажите, в этом шло-тау, о котором вы рассказываете с таким подозрительным участием, есть, кажется, что-то от революционера? Если подходить с принятыми в этой стране мерками, значит, скорее мелкий смутьян. Его бы не было, если бы не было к р и н к с а Пока не подействовали уколы и по первой программе снова шел фильм о Пемзе, врач попросил меня дать краткий двойной портрет обоих зависящих друг от друга героев. а я тем временем сниму с помощью фольги оттиск с обточенных зубов, чтобы отшлифовать их как следует. Предусмотрительно прополаскивая рот, я промахнулся. Из-за ощущения распухшей щеки и нечувствительности нижней губы я неверно оценил расстояние между стаканом и губой и расплескал воду. Ассистентке пришлось вытирать меня бумажной салфеткой неприятно. Хайнс ш л о т о е у родился в 1920 году в Эрмланде, католическом анклаве в протестантской Восточной Пруссии. Будущий генерал-фельдмаршал Фердинанд Крингс появился на предэйфельский свет в 1892 году в Майене в семье мастера к а м е н а т е с а владельца нескольких месторождений базальта на Бельфельде. Оба росли, не вызывая особого интереса своего окружения. Да и наше участие возникает позже. Рассказали бы мы сейчас разве что об ученичестве Шлотоу во Фрауенбурге, об р о ш е н н ы х студентам к р и н г с о м занятиях философии, об а л л е н ш т е й н с к о й деятельности Шлотоу в качестве электрика и факстротного танцора или об успехах лейтенанта запаса Кринкса в Первой мировой войне, например, в двенадцатой битве у Изонцо. Но поскольку до обточки обоих правых нижних зубов времени у нас остается мало, перепрыгнем через несколько ступенек кринцевской, р е й к с в е р о в с к о й и хайнцевской карьеры электрика и, скажем, в мирное время гарнизоны знаменитой 11-й пехотной дивизии, именуемой также «Лосевая голова», находились в восточно-прусских городах Алленштейне, Ортельсбурге, Бишовсбурге, Растенбурге, Лёццине и Бартенштейне. И в 44-й пехотный полк, стоявший в Бартенштейне, новобранец Хайнс Шлотау был направлен осенью 38-го, когда подполковник и командир горно-саперного полка, без потерь провернувшего присоединение Австрии и оккупацию протектората Богемия и Моравия, стал на квартиру в Мемингене. шшлотуу и крингс Оба готовились. Один — на песчаном учебном плацу Штаблок, другой — согласно приказу — над топографическими картами, которые должны были просветить его насчет состояния дорог и укреплений на Карпатских перевалах. ш л о т о у и Крингс оба выступили одновременно 1 сентября при славной погоде позднего лета. пока пехотинец участвовал в прорыве пограничных укреплений Умлавы в боях за переправы через Нарев и в преследовании противника по Восточной Польше до сдачи Модлина, второй приступил к штурму Львова. На высотах вокруг Львова в оборонительном бою против польских Улан ему впервые представился случай оправдать свою будущую славу генерала, который стоит до конца. Шлотау Осторожный ухарь заработал в бою за крепость Модлин легкое ранение, касательное в плечо, и железный крест второй степени. Герой Львова был упомянут в сводке вермахта, остался цел и невредим и смог закрепить на своей просторной груди рядом с наградами Первой мировой войны новый железный крест первой степени.